Классическую камерную музыку он, кажется, знал всю на память и мог напеть у кого, где и как написано в разных партиях. Из русских композиторов признавал главным образом Глинку, на музыке которого воспитывался с детства. а Глинке не мог говорить спокойно. Когда вспоминал любимую в е щ и с Глинки, подходил к кому-либо с сжатыми кулаками, напевал и доказывал. Вот это, чувствуете, как сильно? Здесь весь народ, вся страна, ее природа. И я не могу не преклоняться перед этой мощью. А лирика? Да-да, где вы найдете такую искренность, задушевность? В такие минуты его трудно было усадить за игру, притушить его пыл. А когда на музыку Павел Александрович привозил еще брата своего, игравшего в квартетах на Альте, ну, тогда была беда. Полвечера они занимались разбором музыкальных произведений и вспоминали, кто, когда и что пел или играл. И за ужином Брюлов обращался к брату. «Ты помнишь это фугата в квартете г а й д н а Там сперва виолончель, а потом ты вступаешь. А брат сейчас же напевал это место. Потом разбирали оперы-глинки по косточкам. Брюлов вместе с Лемахом служил в музее Александра Третьего хранителем картинной галереи. В девяностых годах в Москве с аукциона распродавалось имущество с а в ы Мамонтова, известного мецената искусства, обанкротившегося на своих железнодорожных и заводских предприятиях. В числе других вещей продавалась и его картинная галерея. По поручению музея на аукцион приехал Брилов с л е м а х о м чтобы приобрести картину Виктора в а с н е ц о в а «Скифы». На приобретение картины было отпущено пять тысяч рублей. На аукцион явились и коллекционеры, спекулянты, продававшие за границу картины известных художников по высокой цене. У них было намерение во что бы то ни стало купить «Скифов», хотя бы за большие деньги. Картина могла не достаться музею. Тут сыграла роль внешность Брилова. Он и Лемах сели, как будто незнакомые в разных местах, и во время продажи скифов стали п о д н и м а т ь цену. На всякую предложенную при торге цену Брилов говорил одно только слово — сто. Спекулянты подняли уже цену до четырех с половиной тысяч, А а б р е л о в все бросал свое сто. Спекулянты спрашивают Лемоха, кто этот господин, похожий на иностранца, который говорит только одно слово — сто. Лемох отвечает, это американец и знает в деньгах только это слово. И шутка помогла делу. Спекулянты решили отказаться от дальнейшего повышения цены, так как им не одолеть американца. Каковы же были их удивления и досада, когда Брюлов, расплачиваясь, заговорил чистейшим русским языком. Тем, что называют порядочностью и щепетильностью, Брюлов обладал в высшей степени. При всей своей горячности он никогда не позволял себе оскорбить или обидеть другого, а также не допускал и по отношению к себе чего-либо обидного или тона недоверия.